Часть третья. Двойной удар. Ждать долго не пришлось. В соответствии с регламентом, через два часа после анализов Эмма получила результаты. Она пила чай со своей давней подругой Софи, когда замигал ее электронный браслет часы. «А вот и мои результаты!» — воскликнула она. Девушки склонились над экраном, на котором в трехмерном изображении отображались результаты анализов. Появились разноцветные параллелепипеды с замысловатыми названиями. Фигуры диаграммы чем-то напоминали небоскрёбы, воздвигнутые прямо посреди улицы Ривали в историческом центре Парижа. Эмма быстро расшифровала. Хламидии, герпес, сифилис, ВИЧ, волюбин. Отрицательная реакция. Машина автоматически выполнила проверку на наличие ИППП. В кратком комментарии сообщалось, что с учётом возросшего количества таких заболеваний кабина виртуального здоровья проводила бесплатный контроль в автоматическом режиме. Что ж, для начала неплохо. Хотя Эмма верила, что Винсан ей не изменял, теперь у нее были фактические доказательства его верности. Вздохнув про себя с облегчением, она продолжила изучение медицинских гистограмм. Лактобацилюс креспатус, Йенсени, ромнозус, Гарднерелла. Таких названий была добрая дюжина. Целый легион более или менее зловредных микробов, оккупировавших ее тело. На лице Эммы появилась гримаса отвращения, и она сразу же перешла к заключению. Существенное присутствие бактерий Lactobacillus inners. Дисбаланс микрофлоры влагалища, оценка по шкале Ньюджента — 5 баллов. «Ты что-нибудь понимаешь в этом?» — спросила Софи. «Я понимаю, что мой гинеколог был прав. Я напрасно теряла время, а теперь, возможно, мои рецидивирующие циститы наконец исчезнут. Я-то думала, что всё это шло от головы». «Цистит? От головы? Какой вздор!» Просто ты употребляешь мало жидкости, вот и всё. Сколько раз я тебе говорила об этом. Но ты настоящий верблюд. Чашка чая с утра, а потом пустыня Гоби на целый день. Что за ерунда? Ты же знаешь, что когда ты пьёшь чай днём, я всегда составляю тебе компанию. К тому же все гинекологические заболевания могут иметь психологическую составляющую. Стресс тоже играет свою роль. Он может спровоцировать приступ. Во всяком случае, беспокойство на душе усугубляет течение болезни. «Да, ты сама это сказала. Усугубляет, но этого недостаточно. Несмотря на твою уверенность в себе, ты всё же пошла на анализы. Эмма, ты играешь с огнём. Страховая компания откажет тебе в оплате медицинских услуг раз и навсегда. Или тебе придётся платить по сумасшедшим тарифам. Если я правильно поняла, микрофлора твоего влагалища в полном хаосе? К сожалению, можно сказать и так. Думаю, что действительно придётся заняться ею по-настоящему». «Как и мне», — вздохнула Софи. За результатами анализов следовал еще один комментарий. Копия медицинского заключения автоматически пересылалась доктору Танди фильгюру и в страховую компанию Эммы. Рекомендации были выделены жирным шрифтом. «Ставим вас в известность, что ваша страховая компания в целях профилактики настоятельно рекомендует вам обязательный прием пробиотиков, если вы планируете беременность, как вы указали при заполнении вашего формуляра». Дисбаланс микрофлоры влагалища или кишечника повышает риск преждевременных родов и даже может привести к ожирению или аутизму ребёнка. Для получения подробной информации обратитесь к вашему лечащему врачу или медицинскому консультанту. «Ты хочешь малыша?» — удивляется Софи. «Ну что, созрела наконец для больших перемен? Муж, ребёнок, домашний уют и робот-хелпи?» «Перестань, просто я стала чаще об этом задумываться, вот и всё». «А что, тебе такие мысли никогда не приходят в голову?» «Малышу нужен хороший отец, а у меня пока нет никого на примете. Мне хорошо известно, что я могу прибегнуть к искусственному оплодотворению, но всё-таки предпочла бы забеременеть естественным путём. Разница только в том, что на это уйдет больше времени. К тому же сейчас не самый благоприятный момент». «Ах да, ты всё ещё работаешь над диссертацией. Ты действительно думаешь, что тебе стоило возобновлять учёбу?» «Нет, дело не в этом. У меня генитальная папилломовирусная инфекция». «Вот это новости. Как же так получилось? Проблема в том, что вирусы папилломы могут привести к развитию рака шейки матки. Похоже, я заразилась несколько лет назад. Генитальная папилломовирусная инфекция передаётся половым путём. Прощальный подарок моего бывшего». «Да, хорошего в этом мало», — помрачнела Эмма. «Но, насколько мне известно, это распространённая инфекция». Говорят, что этим вирусом инфицированы 80-90% женщин, и что у большинства из них он проходит бесследно сам по себе. Иммунная система сама защищает организм и избавляется от микробов. Как ты обнаружила, что подхватила эту инфекцию? Когда отправляла анализы с помощью специальной службы дом Эмма, только не говори, что ты не делаешь то же самое каждый год. Страховая компания отправляет тебя по почте «Диагностический зонт-тампон», Ты вставляешь его во влагалище, затем помещаешь в пробирку, закрываешь крышкой и отправляешь по почте в лабораторию. Результаты приходят на следующее утро. Это, конечно, не самый революционный метод, но зато очень практичный. Мой гинеколог говорит, что чаще всего папилломовирус проходит сам по себе. Но приблизительно в 10% случаев он всё-таки задерживается в организме и образует колонии на шейке матки. И ты входишь в эти самые 10%, бедная моя. но не всё так страшно». Просто повышается риск развития рака, вот и всё. Но само по себе наличие вируса в организме — это ещё не рак. Чтобы уменьшить риск, врач назначил мне курс пробиотиков. Одна вагинальная таблетка каждый вечер в течение недели, затем три недели перерыв, и так в течение полугода. После этого снова пройти тест на наличие вирусов в организме. Похоже, что лечение пробиотиками поможет мне окончательно избавиться от папиллома вирусов и, по крайней мере, остановить их размножение во влагалище, если эти пиявки прицепятся и туда. Иначе говоря, ты хочешь сказать мне, что у тебя может быть рак, но всё-таки не сразу. И при этом тебе удаётся сохранять спокойствие? Да, паниковать бессмысленно. Времени ещё вполне достаточно. Ты можешь удалить подозрительные участки с помощью лазера. Это быстрый и эффективный способ. Такая процедура выполняется в медицинских кабинетах. Ничего нового в применении лазера нет, но метод по-прежнему оправдывает себя. «Ну что ж, в знак солидарности с тобой, Софи, я тоже займусь лечением», — вздохнула Эмма. «Ты говоришь об удалении папиллом лазером или о пробиотиках?» «Конечно, о пробиотиках». «Для лечения твоего цистита?» «Вот именно. Когда нарушается баланс микрофлоры влагалища, то цистит тут как тут». «Так в чём проблема?» отреагировала Софи. «Ты нанесёшь циститу двойной удар». Она ткнула пальцем в комментарий, в котором речь шла о планировании беременности и риске преждевременных родов. «Твоё лечение поможет тебе избежать серьёзных осложнений. Ты родишь нам чудесного малыша весом в 3 килограмма, который появится на свет через 9 месяцев. Ты уже знаешь, как его назовёшь?» Подруги расхохотались. В этот момент завибрировали очки Софи «Гугл Глэс», сообщая о входящем звонке, и на стёклах гаджета появилось слово «мама». На лице Софи появилась гримаса разочарования. Отвечать ей явно не хотелось, но она всё-таки ответила. «Мам, привет. Как у тебя дела? Хорошая ли у вас погодка в Аквитании?» «Погода отвратительная, но сейчас мне не до погоды. Я только что вышла от своего гинеколога. То есть не от гинеколога, а от его виртуального помощника». Никак не могу к нему привыкнуть. У него то же лицо, тот же голос, те же выражения, те же шутки. Софи сочувственно кивала в такт, слушая монотонную речь матери и её сетывание на плохую погоду в Эквитании. У меня с циклом проблемы начались. Теперь ерунда какая-то. Постоянно в жар бросает, болит всё везде. Короче говоря, всё идёт к одному. Ну, наконец-то, мина По правде говоря, в 56 лет уже давно пора. Ты и так долго продержалась. Да это ещё не мина пауза. Но рано или поздно это произойдёт. Пожалуй, мне стоит в профилактических целях попить какие-нибудь препараты. Что-то вроде Криспатус, хотя меня уже от одного названия переворачивает. «А это ещё что такое?» — озадаченно спросила Софи. «Подожди, я сейчас посмотрю точное название в сообщении от виртуального помощника в этом дурацком электронном браслете. Ты ещё можешь подождать несколько секунд?» Я переведу свои очки в режим увеличительного стекла. «Лактобацилюс криспатус. Это пробиотики. У меня и другие есть для уменьшения риска развития остеопороза. Если хочешь, я сейчас скажу тебе, как они называются». Софира смеялась, чем вызвала удивление матери. «Разве я сказала что-то смешное?» «Нет, мама, просто я сейчас с Эммой, и мы тоже говорили о наших небольших интимных проблемах. Похоже, мы все в одной лодке». И, по-видимому, для всех наших проблем есть одно универсальное решение — пробиотики. «Как бы то ни было, мой гинеколог пообещал мне, что скриспатус, моё бесценное влагалище, будет функционировать безукоризненно, без сухости, со своей собственной смазкой, никаких проблем с мочевым пузырём. А ещё у меня будут крепкие кости и... «Ну, хватит, мама, давай попробуем обойтись без подробностей», — взмолилась Софи. «Не рассказывай мне про свою сексуальную жизнь, не хочу ничего слышать по этому поводу. Даже и не пытайся». Мать Софи продолжала свою речь, не обращая никакого внимания на просьбу дочери. Судя по всему, ей не терпелось поделиться своими впечатлениями. «Ты знаешь, что сообщил мне мой виртуальный помощник?» «Стоп, мама, я умоляю тебя, не продолжай!» Не хочу больше слушать тебя. Так вот, теперь женщины-космонавты принимают в космосе пробиотики. Ты же знала, что у женщин, долго находившихся в состоянии невесомости, чаще бывают мочеполовые инфекции и увеличивается риск образования камней в почках. Представляешь, российские ученые регулярно назначают им пробиотики. Ведь это же самая настоящая фантастика, правда, доченька? Теперь с пробиотиками можно заниматься сексом на суше, на море, в воздухе и даже в космосе. Эмма впала в задумчивость и рассеянно мешала ложкой в чашке с чаем. «О чём ты думаешь?» — спросила её Софи. «Забавно. Я говорила себе, что мы летаем в космос. У нас есть человекоподобные роботы дома, помогающие нам по хозяйству. На смену обычным врачам пришли виртуальные помощники, рассказывающие нам всё обо всех болезнях. И в то же время мы до сих пор так и не сумели окончательно победить микоз или сифилис, те болезни, которые пришли к нам из глубины веков». «Но это, скорее, вселяет оптимизм», — рассмеялась Софи. «Подозреваю, что тебе всё-таки не хотелось бы полностью забыть тот мир, который был когда-то до нас. Мы млекопитающие, приматы, заблудившиеся в коридорах времени. Раз уж мы с тобой заговорили о времени, с тобой оно летит очень быстро, но всё-таки мне пора идти». «Да, конечно, мне тоже надо зайти в аптеку внизу», чтобы забрать в рецептурном отделе индивидуально подобранные пробиотики с учетом результатов моих анализов. Нужные штаммы, необходимая дозировка, соответствующие моему профилю протоколу лечения. Во всяком случае, твоя страховая компания успокоится и не будет предъявлять к тебе претензии. Самое главное, чтобы успокоился мой цистит.